Глава 59. Ты увидишь мою сущность прекрас. Ты увидишь мою сущность прекрас! услышала я голос Артемия внутри себя и усмехнулась. Да я видела, как тень владыки, зелфа, за раз сметает целый противень плюшек с корицей. Чем Артемий еще собирается меня испугать? Его дракона я видела, и демона тоже. Это все формы, а не сущность, ответил жених. А меня тотчас затерзали лютые сомнения. А не читает ли он все-таки мысли? Втихую читает, а сам молчит. Делает вид, что угадывает. «Не читаю», — буркнул Артемий, и тепло рассмеялся. «Я чувствую тебя». Встревоженно вздрогнула. Владыка сжал мои пальцы в своих горячих ладонях и добавил «как себя самого». Фыркнув, я повела плечом. А я вот не уверена, что даже сама себя чувствую. Особенно после того, как познакомилась Собственной силой. «Это потому, что ты не владеешь магией внутри себя», — поцеловал Артеми меня в лоб. «Пора начинать. Не будем задерживать тьму». Я побледнела и нервно сглотнула слюну, но заверила себя, что бояться нечего. Все-таки выхожу замуж во второй раз. «Если твоя сущность мне не понравится, я закричу и убегу». Болоясь показал язык владыке, а тот только улыбнулся уголком губ. Его угольно-черные глаза пронизывали насквозь. В них, как штормовое море, бушевала истинная тьма. «Протяни руку», — попросил Артемий, и я повиновалась. Вспомнила, как в прошлый раз он соединил наши окровавленные ладони перед сияющим светом и, поморщившись, подставила большой палец, прикрыла глаза. «Сейчас как полоснет опять клинком, мама, не горюй!» Однако владыка медлил. Вместо острого лезвия Я почувствовала на коже его мягкие прикосновения. Он взял меня за руку и, четко проговаривая каждое слово, воскликнул, использовав магический призыв. «Прошу тебя, великая тьма, открой меня для Светланы!» Я испуганно вцепилась пальцами в руку будущего мужа. Думала робко приоткрыть один глаз, но в ту же секунду плотный мрак обрушился на плечи тяжелым водопадом. Под его напором я еле устояла. Возвала к силе света внутри себя, чтобы выдержать и не упасть, и резко открыла глаза. Хочу смело взглянуть на его сущность. Я видела тени Артемия, я видела историю его жизни. Ничто не сможет меня напугать. Грозная драконья морда клацнула зубами возле моего носа и протянула к талии красную чешуйчатую лапу. Острые когти вцепились в пояс свадебного платья, и я в одну секунду оказалась на ящере верхом. Воспарила через вязкий мрак в высоту, вместе с ним и вырвалась куда-то за грань мира. Тьма осталась внизу, как туман, а мы с драконом Артемием блуждали по пустым бескрайним просторам. «Я принимаю тебя!» — засмеялась и чмокнула гиганта в чешуйчатую шею. «Думал напугать меня драконом?» В один миг кожа ящера вспыхнула ярким пламенем. Дракон потемнел. Его кожа сделалась каменной и жесткой, а я кубарем полетела вниз обратно во тьму. Отдышалась, вновь оказавшись в липком мраке, и увидела перед собой демона с красными когтями, того самого черта, что выкрал меня из родного мира и перенес сюда. «Принимаю тебя, Артемий!» воскликнула я и сжала темно-серую когтистую лапу в крепком рукопожатии. «Сдается, если открыть меня, тоже в душе не ромашки окажутся», пробурчала про себя, а демон дьявольски расхохотался. Провел по моей щеке мохнатым пальцем, и его глаза вспыхнули огненными рубинами. Я совсем не испугалась. Самое страшное должно быть уже позади. Демон моргнул алыми глазами, и они за секунду преобразились. Стали чистыми, восхитительными, светло-голубыми, как ласковое море, и я восхищенно вздохнула. Темно-серая кожа отлетела от демона, как шелуха от лука, и я увидела перед собой статного мужчину с пепельно-белыми волосами. «Левий?» – пробормотала я в нерешительности. Мужчина робко расправил широкие плечи и благодаря этому будто стал еще выше. «То есть Левий не просто тень?» Задумчиво пробормотала я, резво пытаясь припомнить все, что знала о красавце. Закатила глаза и воскликнула. «То есть в твоем лице мне придется уживаться не только с драконом и демоном», но еще и занудным поэтом, и едва хотела с усмешкой добавить, «Ну, тогда, пожалуй, все». Я пошла, как вспыхнув сияющими искрами, Леви растворился в пространстве. Вместо него передо мной бушевал живой комок чистой энергии. Он беспокойно взмывал в пространство, принимал какую-то четкую форму, затем распадался на темные огненные сгустки и снова поднимался ввысь, желая преобразиться во что-то новое». Я наблюдала за движением, пока внутри себя ясно не почувствовала, что понимаю эту энергию и принимаю ее беспокойную суть, не терпящую рамок и застоя. «Я согласна, Артемий!» — повторила я и зажмурилась. Тьма вокруг меня резко сгустилась до предела. Пришлось выпустить из руки луч света, чтобы разглядеть происходящее. Оказалось, что я снова стою в зале перед владыкой. «Услышь тьма!» «Светлана принимает меня», — произнес Артемий, и я напряженно вздохнула. «Открой же для меня, Светлану, тьма!» Беспокойно пискнула. «Вот это подстава, так подстава!» «Хотя, если владыка меня чувствует, как он сам говорит, то должен был и сущность заранее хорошенько прочувствовать, чтобы впоследствии не возникло неприятных сюрпризов». «Не хотелось бы вернуться домой на этом этапе торжественной церемонии», Фыркнул я про себя и судорожно прижала к груди корзинку с цветами. Что-то тонкое и зеленое вырвалось из букета на меня стрелой и вцепилось в шею. Я громко завизжала от боли, почувствовав на коже укус маленьких, но острых зубов.